Сердце, стоявшее в горле, стиснуло горло еще крепче и в глазах резануло слезами. «Ах же ты, Господи! Вовсе он не был черствым и эгоистичным! Что же делать?» «Что же делать?» — не получалось у него по-другому. Он открыл шифоньер, достал с полки скатерть, сдул со стола пыль и, взмахнув скатертью, постелил ее. И мигом... В комнате сделалось по-жилому, уютно сделалось и хорошо. Только холод в доме, уже остро сжегший тело сквозь все надетые одежды, какой-то застойно мозглый, кажется, куда более крепкий, чем на улице, напоминал о том, что никто здесь не обитает. На тумбочке подле телевизора Сверху стопки медицинских и литературных журналов, вперемешку лежала новенькая с глинцевитой желтой обложкой тетрадь. Рука почему-то потянулась к ней, сняла со стопки. «За трубы для отопления» было написано в левой части страницы. «Черточка и прижавшиеся к самому обрезу страницы цифры — шестьдесят семь руб». Павел сдрогнул. Вон это что такое? За жесть, 35 руб. Как таня с тёщей рассердились на нее, когда она отказалась принять их всех с Гришкой на нынешнее лето. Сколько было намолото языком по этому поводу. И он молол! Он тоже тоже в стороне не остался. За вытяжку 80 руб. схватывали глаза дальше. За батарею 45 руб. Фройсиному зятю за установку котла и плиты — сорок руб. Второй раз за вытяжку — сто шестьдесят руб. Второй раз за вытяжку. Павел закрыл тетрадку и положил ее обратно на стопку журналов. Ему стало ясно, в чем тогда винился перед ним пьяный тетя фросин зять, встретившийся на автобусной остановке, когда со справкой о смерти приехал из города, Торопился в постсовет до закрытия, чтобы оформить бумаги для кладбища. А тот брал его за и пальто, не пускал и все говорил заведенно, повторяя одно и то же по многу раз. «Я ей порядком сделал, поверь, всё порядком! Уголки хлипкие, откуда я знал? Ну откуда? Скажи!» Бабахнулась. Я виноват? Я виноват. Но я не виноват. Мне захалтурить надо было. Надо было. Откуда я знал, что они хлипкие? Хорошие такие уголки. Я первый раз делал. Эксперимент. Хочешь жить? Надо же когда-то в первой. «Я виноват! Я ей в глаза глядеть боялся! Бегал от нее, знаешь!» Что он знал? Ничего он не знал. Откуда знать, когда последний раз видел ее живой еще в мае месяце? Когда приехали с Гришкой, и она сказала, что печь ей скоро ломают, в доме будет холодно и жить, выходит, с ребенком нельзя. В сенях хлопнула дверь, по полу там мягко протопали, открылась внутренняя дверь, и через порог переступил сосед. Теперь, кроме шапки, на нем был и ватник, и на ногах валенки. Извелся, видимо, ожиданием, и решил прийти сам. «Чего — Чего околеваешь-то здесь? — спросил он, проходя к Павлу в комнату. — А у меня... — подмигнул он и щелкнул себя пальцем по горлу. И такое согревающее есть. Павел и в самом деле за эти 10 минут, проведенные здесь, озяб несусветно. Но ему не хотелось идти к соседу. Оттого и сразу не пошел, а решил сначала сюда, что не хотелось. Теперь вот лишь, когда сосед заявился сам, и понял это до конца. Бабушка... Никогда с ним не говорила о соседе. Ни слова, ни полслова. Ничего. Он знал все от матери. Мать тогда уже не жила тут. Была замужем за его отцом, и уже родился он, их сын. Но ездили сюда в ту пору часто. И все произошло у нее на глазах. Павел помнил даже имя отчества того человека, которого дед с бабушкой поселили тогда, в 55-м в той, другой теперь половине дома, прорубив туда отдельный вход. Михаил Алексеевич Вижанский. Вижанский с дедом не были никогда друзьями. Но когда Вижанский после двадцатилетнего почти отсутствия вновь появился в родных местах, с разрешением строиться в поселке и полученной на строительство судой, они с бабушкой сами предложили ему, пока он строится, жить у них, вижанский приехал с новой женой тоже оттуда же откуда приехал сам и скоро к ним стал наведываться ее сын проживший из своих 19 лет 15 подет приемником и дед домам но вижаннский оказывается пил горькую пила горькую его жена через год суда была спущена и строиться оказалось не на что Потом он умер, прожила столько-то и умерла жена. И тут ее сын предъявил права на ту половину дома. Вижанские с женой были прописаны, следовательно, имели права на дом. И, следовательно, имел их как сын и он. — А что вы меня, собственно, просили приехать? — спросил Павел что за важное дело о котором вы написали а вот пойдем беря его под локоть потянул сосед пойдем чего околевать павел павел рукой высвобождаясь да давайте здесь чего тянуть оно ну, конечно можно и здесь протянул сосед цепкий жадный взгляд его обшмыгал комнату и павел догадался Что он оглядывает? В систему парового отопления. Она не была закончена. Трубы положены на скобы, но не соединены. Одна батарея навешена другая стояла просто прислоненная к стене. И ржавое все, неприглядное, невыкрашенное. — Во владение это вступил? — спросил сосед. — А что, собственно? Павел не понял, зачем это соседу. — Ну, так то, что я знаю, что не вступил. — Не вступил, — согласился Павел. — А вам-то что, собственно, спрашиваю? На мясистом заветренном лице соседа появилась улыбка лихой удачливости. — а и не вступишь! Как вступишь, тут прописываться надо. А ты теперь москвич. От Москвы тебя пушкой, наверное, теперь не оторвешь. До Павла стало понемногу доходить. — Что, это и есть то самое важное ваше дело? Сосед захихекал. — Оно, — сказал он затем, — даю тебе 2000 хорошие деньги, а то ни дома у тебя не будет ни денег. Павел усмехнулся. — Да здесь в газ один две тысячи вложены. — Мало ли что вложены, — сосед снова похихекал. Неприятный какой у него был смех, такой крепкий, широкий, осадистый, а смех будто какого-то узкого, слабогрудого, согнутого. «Я твоей бабке предлагал», — снова обшмигивая взглядом комнату, сказал он, — «единую систему делать». Нет, не захотела. «А так мне теперь все переделывать, котел ее сносить» вытяжку снимать что эти две 2000 бросовые деньги никогда прежде павел не имел с ним дел впервые впервые вообще и разговаривал с ним но и этого недолго разговора вполне было достаточно чтобы увидеть мог мог он оттяпать половину дома ничуть не усоввестись и это бы оттяпал будь в его силах но не в силах. И от того вот за деньги. «Иди-ка ты, а!» Чувствуя, как стискиваются помимо воли зубы, выговорил он. «Иди-ка ты пока!» Веселую лихую улыбку с лица у соседа будто смыло. «Да ты не гоношись! Что ты гоношишься?» проговорил он с тяжелой тягучестью. «Я таким, как ты пасть рвал и жалости не знал. «Грозить мне! Приползешь еще ко мне! И вот мое слово, чтоб ты знал, когда приползешь! Три тысячи! И больше тебе не обломится!» Он повернулся и пошел, мягко топая валенками к двери. Дошел, приоткрыл ее и повернулся. И на лице у него снова была веселая улыбка удачливости. Ничего в нем не осталось — от толькошнего пасть рвал. — Все равно ж продашь, — сказал он, — че ломаешься? Зима стояла тихая, спокойная, с обильным снегом, морозы не лютовали ни в декабре, ни в январе, случались ясные ведреные ночи, ночи с яркими крупными звездами, а температура низко не падала все равно. Бездомные собаки на пустыре Через который Павел ходил от дома к метро, молча и деловито катались по утрам в сугробах, чистили шерсть. Вороны, стаи сидели на земле, на прибитом утоптанном ногами снегу, отлетали от человека, садились было на дерево, и тут же снова срывались на землю. У Павла не было зимнего пальто, ходил в домесезонном. Прошлую свирепую зиму просто околевал в нем, и нынешнюю зимой прямо-таки наслаждался. Жизнь неслась с прежней бешеной скоростью. Чиркали дни, как спички, загорались и тут же отгорали. Но что-то случилось с ним этой зимой. Почувствовал вдруг себя привычным к чуждому прежде ритму, обладился в нем, сделалось с нем вполне удобно, все равно как обмялся новый костюм. Завод, институт, дом, дом, завод, институт. Крутилось колесо, несся по нему, изо всех сил работая ногами-руками, и не замечал этого бега. Когда вернулся после сессионного отпуска на работу, узнал, что Мастецкого назначают главным сварщиком, вызывали уже глав Инжу в партком, те поддерживают, остался только директор и в приказ. И приказ появился. Сдавая дела преемнику, в перекур мастецкий вызвал Павла с собой в коридор. «Пойдешь со мной? Без всяких рассусоливаний спросил он. В отделе главного сварщика Павлу предлагалась должность старшего инженера на 35 рублей больше, и он согласился не раздумывая. Тут же, между двумя сигаретными затяжками. Опять что ли? от Яхромцевой пинки получать?» С усмешкой, поглядывая на него сбоку, спросил Ленька. Они шли к метро, мороз был самый малехонький, и, выпадавший из небесной глуби мохнатый снег, мялся под ногами с неслышной податливостью. «Причем здесь Яхромцева?» Павел даже рассердился на Верига. «Что он, в самом деле, везде эту Яхромцеву?» «Слово без поминания ее не скажет». Да то, что мастец ее тоже берет. Павел не поверил. — Иди ты. — Куда идти? — Ленька захохотал. — Сам вот иди, раз веселой жизни себе желаешь. — Да ну! А зачем она нужна ему? Павел уже понимал, что Ленька всерьез не разыгрывает его, но до конца он еще не мог поверить. Какой из нее работник? Она ему, старина, не нужна, это точно. Даже наоборот. Ей это нужно. Тебя тридцать твои манят, и ее тоже. Может, они и не так, как тебе, но деньги, старина, лишними не бывают. Опять же, к мастицу привыкла. Он ей что не так, слова не скажет. Мало разве. Муж человек большой, поговорил где надо. мастицу приказали, бери с собой сечшь нет павел молчал потерянно. вон как вон как кто вешает нос тот не пьет шампанского обнял похлопал его по плечу ленька будешь и старшим и мастеца место займешь дай срок я хромцево уйдет у тебя никаких проблем вот уж что важно так важно павел еще не успел подумать об этом а ведь действительно дошло до него. И потом, когда летел к дому, стиснутый со всех сторон чужими плечами, спинами, животами, по грохочущему чреву метро, собственный этот выклик все звучал в нем и звучал, повторяясь, и мало-помалу словно бы выжимал из груди в вошедшую было в нее тягучую черную боль. Но дома из-за этого неожиданно для него вышел скандал. Он рассказал за ужином о предложении Мастецкого, об Яхромцевой, о всем раскладе и о том, что решил. Теща вдруг угрюмо умолкла были еще какие-то разговоры о всяком разном, не отвечала, буркала лишь непонятное что-то, и все. И в ответ на внуково приставание попробовать чай из его чашки оттолкнула протянутую им ложку. Из ложки выплеснулась на нее, и тут она не выдержала. — Я, Паша, знаешь, никогда в ваши дела не мешалась. Мне ой, как тяжело было, когда моя дочь... Вот, — повела она рукой возле своего живота, — объявилась. А вы зарегистрируетесь, нет, неизвестно. Тяжело, но не мешалась. И сейчас не мешаюсь. Мало ли, как мне что не так у вас кажется а только слушала тебя, слушала. Ладно, вот вы такие, на современных непохожие, в тесноте согласны. 10 еще лет ждать, а я вот не согласна. Нет, я жизнь прожила, мне и отдохнуть хочется. Не толочься эдак один по-другому. 35 тебе не деньги, ладно. А только ты что же, так и собираешься здесь у меня жить? Приехал и потеснись, старуха. Кооператив строить, как другие строят, это тебе ни к чему, да? Мама, мама, с силой требующей повторяла время от времени Таня. Помолчи, прикрикнула на нее мать. Я не часто говорю, не затыкай мне рот. Гнездо-то свое оставил? Снова обратилась она к Павлу. Отчему все свои метры оставил? Для его новой фифы. Ни копейки с них зато не востребовал? «Живите, радуйтесь! А на мне, думаешь, можно ехать, ноги свесив!» Павел молчал, наливаясь чем-то тяжелым, тягучим, темным. Он чувствовал, долго не высидит, не осилит себя, слетит с тормозов. Спас Гришка. Слушал, слушал, глядя на бабушку с боязливым недоумением, морщился все больше и больше и разрыдался, громко. «Безутешно, с надрывом!» И тут уж теща остановилась сама. Оставаться дома после всего Павлу было сверх сил. Он встал, вышел в прихожую, оделся и хлопнул за собой дверью. Таня нагнала его уже на пустыре. «Ты куда?» — спросила она, набегая сзади и заступая ему дорогу. — А никуда? — отворачивая от нее лицо, сказал Павел. — И в самом деле некуда ему было идти. — Но куда то ведь ты шел? — тем же все требующим тоном, каким повторяла за столом «мама, мама», — проговорила Таня. Павел понял, чего она боится. — А никуда? — «Ни к кому я не иду, не бойся», — сказал он обмякши, — «не в моготу просто». Он давно уже чувствовал, как в тёще что-то накипает против него. И так уж она не мешалась с её-то характером. Если и был когда-то хороший, работа в райсобесе изменит, то одним корила то другим сегодня вот прорвалось. — Не надо обращать внимания, — сказала Таня, улыбаясь и закидывая ему руки на плечи. — Я ей все-таки дочь. Придется ей ради меня терпеть. — Поцелуй меня, — попросила она, закрывая глаза. — Мы как молодые, не неженатые. Снегопад, начавшийся днем, все не прекращался. Мохнатые хлопья попадали на лицо, таяли и губы у жены были со вкусом этого талого свежего снега. — Дом можно продать, — сказал Павел спустя минуту. Они уже шли так никуда, и Таня держалась за его сунутую в карман руку. — Три тысячи. Как раз нам хватит на первый взнос. — Ну да, — оборвала его Таня, — продать. А Гришку куда на лето? Все сейчас за город рвутся, чтобы хоть какая крыша над головой. А там такой дом, да с газом, с паровым отоплением. Чуть только доделать осталось. Ни в коем случае. Что ты? Тогда там прописываться кому-то надо. Это ж не дача. Будет дачей. Ты сейчас сессию сдал? Съезди вот к председателю в постсовет. Попроси. Отмчавшись невдалеке по снежной целине кипящим клубком стаи, отделились две большие лохматые собаки, черная и белорыжая, налетели, обнюхали, потыкавшись мордами под пальто и унеслись обратно к стае. — Страшно, господи! — выдохнула жена. — Да ничего они! — успокоил Павел, хотя и у самого, когда собаки летели на них, сердце в какой-то миг замерло. А вдруг? «Да, ничего», — сказала жена. «Откуда знать? Мама с Гришкой здесь гулять боится. Надо куда-то позвонить, наверное, чтобы их выловили». «Хорошо», — ответил ей Павел, — «позвоню». За эти слишком года, что жили вместе, он уже успел изучить жену и знал, что это предположительное «наверное» относится к нему. Нет, в самом деле, жене, должно быть, показалось, что он не осознал всей важности дела. Ведь это же безобразие, что они так здесь носятся. — Позвоню, позвоню, — повторил Павел, — и попросил, — давай помолчим. Этого ему после всего случившегося только и хотелось. Помолчать. Язык был как неживой, не ворочался, и одолевать себя, заставлять говорить, было не невмоготу. «Помолчим давай, помолчим», — послушно согласилась жена, пристраивая свой сбившийся шаг к его. Падал, влетая из темной небесной глуби снег. Уже нападало его свежего и мягкого толстым пушистым холстом, и нога утопала в нем, проминая, И было в этом что-то невыразимо невыразимоупоительное и возвышенное. Идти по свежевыпавшему снежному холсту, Оставляя на нем продавлены следов. «Тащить свой воз, какой достался», — думал Павел. «Не ловчить и не хитрить, Как бы другие вокруг не преуспевали, хитряя ловча. Таким тебя вылепило, что не можешь, И быть таким не оглядываться на других». И уж не подлечить тем более. Тащить свой воз, какой достался. Такой достался. И не обращать внимания, что не так что-то. Хомут ли натирает, узда ли больно жестка. Все равно из-за не выпряжешься. Не одни, так другие. Приноровиться только. Взять шаг... Свой именно, каким можешь, чтобы не сорваться, не запалить дыхание. Взять и тащить. Там уж, куда дорога направит. Председатель постсовета был лет сорока двух-сорока Пока Павел шел к нему от двери, он как-то боком отвалившись на спинку своего рабочего кресла сидел, взявшись руками за подлокотники. И на лице его была печать властной бесстрастности да здравствуйте ответил он на приветствие павла неожиданно для павла тусклым вялым каким то голосом и не привстал не протянул руки вообще не переменил положение тела присаживайтесь его звали вадим романович павлу когда узнал его имя отчество очень оно понравилось вадим романович как-то подходило одно к другому. Он приезжал к нему, отпрашиваясь с работы, уже в четвертый раз. Все не получалось попасть на прием. Раз как-то попробовал было заговорить на ходу в коридоре, председатель послушал недолгое мгновение и прервал. «Нет, так об этом не говорят. Зайдите ко мне специально». «У меня, Вадим романыч вот какое дело». — начал Павел, устраиваясь на стуле подле председательского стола. — Я внук Устьянцевой Павлы Поликарповны. Вы, вероятно, знаете, она врач. Она врачом, она долго Властная тяжелая бесстрастность в глазах председателя смущала его. Заставляла сбиваться, лишала уверенности. И лишала уверенности это его молчание. Она по второй лесной... «Восьмой дом, знаете?» «Ну, и дальше», — сказал, наконец, председатель. Он переменил положение тела, снял руки с подлокотников, сел прямо и положил руки на стол, сцепив их замком. Павел стал объяснять. Вынул бумаги, которых у него накопилась уже целая небольшая стопка, и, говоря, перебирал стопку, вытягивал из нее нужное. — Так о чем разговор, не понимаю, — прервал его председатель. — Прописывайте кого-нибудь и пользуйтесь, что вам мешает. — Все он понимал, — председатель. Уже по одной этой фразе, что не понимает, ясно было, что понимал. — Мы хотим как дачу, — сказал Павел. — Никто у меня не может здесь прописаться. — Значит, продавайте. Но я знаю, так делается. Раз дом мне все равно по наследству, раз он у меня все равно есть, ведь он у меня все равно есть. Когда готовился к встрече, обдумывая разговор разговор, вот этот казался неотразимым, железобетонным, вот каким. Ведь действительно же, есть, куда ж денешься. — Что он у вас есть, что его нет, — сказал председатель, — Владение не дачное. Жить без прописки не положено. Будете жить — будет нарушение паспортного режима. Дело подсудное. — Ну, может, я знаю, — сбивая, — заговорил Павел, — такие случаи. Раз уж так, то оформить как дачу. Ведь это от вас зависит.